Восьмая. Видеть существенное. Лора Локвуд, в прошлом Хенли-стрит 52. Лора терпеть не могла квартиру старика. Еще до того, как он умер, она оставалась для неё непроходящей головной болью. Но теперь, когда квартира стала свободной, казалось, старик из могилы продолжал разыгрывать с Лорой какую-то безвкусную шутку всякий раз, когда та пыталась «Сдать ее в аренду». А здесь мы видим ванную комнату, оснащенную полноразмерной ванной и отделанную красивой плиткой. В ванне оставались царапины от специального стульчика, на котором мылся старик, а плитка была испещрена оспинами дырок под поручни, установленные им. Лора постоянно предлагала хозяевам сделать ремонт, изгнать последние свидетельства пребывания предыдущего жильца. но те неизменно отказывались, предлагая Лоре и ее агентству сдать квартиру в ее нынешнем состоянии. Как с напором воды. Потенциальными арендаторами была молодая пара, одежду которой можно было бы назвать убогой, если не знать, какой дом моделей ее предлагает. Когда пара только обратилась в агентство, Лора мысленно предположила, что мужчина работает в медиакомпании, его близкому родственнику, а женщина делает карьеру в преуспевающей рекламной фирме. Предложение практически идеальное. Улыбнувшись, Лора взяла душ и повернула кран, выпуская мощный каскад воды. Именно то, что нужно после напряженного рабочего дня в офисе. Где они работали, если вообще где-нибудь работали, они не говорили. К счастью, они также ничего не говорили про различный ущерб, нанесенный квартире приспособлениями, посредством которых старик повышал свою мобильность. Справедливости ради нужно было сказать, что он был не таким уж и значительным. Дырка тут, полоса содранной штукатурки там, кое-где царапины на бамбуковом полу. Вся беда заключалась в том, что речь шла о квартире по адресу баньянкорт 21. а те, кто смотрел такие квартиры, хотели совершенства. «Можно нам взглянуть на спальню?» — спросил молодой мужчина, выразительно подмигнув своей спутнице, с искренней верой в то, что Лора ничего не заметит. Та, разумеется, заметила, но у нее были очень большие надежды относительно этой пары. Они не только ни словом не пожаловались на мелкие недочеты, которые неизменно запарывали все предыдущие просмотры, У них не было ни намека на то, что Лора уже начинала считать истерикой 21-й квартиры. Возможно, ей, наконец, удастся снять со своей шеи этот риэлторский камень. Спальня была, по крайней мере, оформлена со вкусом, с широкими окнами от пола до потолка, выходящими на центр Лондона. Лора тщательно избегала привлекать внимание к открывающемуся виду, поскольку прекрасно сознавала, что в такой день, как сегодня, серые миазмы выхлопных газов образовывали отчетливо видимую ауру вокруг небоскребов квадратной мили. Квадратная миля – неофициальное название сити, делового и финансового центра Лондона. Хотя сама она уже давно привыкла к этому зрелищу, по собственному опыту она знала, что потенциальных арендаторов представляющих себе Лондон более привлекательным, от него может стошнить. Однако на этот раз Лора могла не беспокоиться, поскольку ее потенциальные клиенты прошли прямиком к двуспальной кровати и плюхнулись на нее, проверяем матрас. «Да, я могу представить нас здесь». Парень снова подмигнул своей спутнице, и та игриво хлопнула его по руке. Лора старалась не обращать внимания на неприятное чувство, неизменно возникавшая у нее в спальне. Она только что не умоляла хозяев сменить кровать после смерти старика. Но приличные кровати стоят дорого, и, по-видимому, матрас класса люкс обойдется в такие деньги, какие ей не заработать и за целый год. «Да, конечно, пусть лучше такая квартира пустует». Подобная ложная экономия действовала Лори на нервы. Пара лежала совершенно неподвижно, притворно закрыв глаза, изображая сон. В комнате стояла полная тишина, и Лора остро чувствовала звуки своего собственного дыхания. Секунды складывались в минуты. «Итак», — нарушила молчание она, — «что мы, молодые люди, разом уселись в кровати, словно получив электрический разряд?» Мужчина издал звук, похожий на всхлипывание, А женщина просто молча смотрела перед собой. Лора даже не стала спрашивать, в чем дело. Она прекрасно понимала, что произошло. Вздохнув, она проводила взглядом, как молодые люди схватили свои сумки и буквально выскочили из квартиры, захлопнув за собой дверь. Лора осталась одна в безмолвной, проклятой квартире. Похоже, ей суждено вечно показывать эту квартиру. Лора печатала отчет о просмотре. Клавиатура стучала неестественно громко. В это время года в конторе Дин Бишепс обычно бывает тихо. Разумеется, агентство продолжает работать, но летняя жара заставляет риэлторов проводить как можно больше времени на природе. Они предпочитают знакомить с загородными домами, чтобы можно было насладиться погодой. Коммерческая недвижимость сдается в холодное время года. Усугубляло дело то, что кондиционер работал из рук вон плохо, а несколько окон в офисе не открывалось. В ходу была шутка о том, что сами риэлторы вынуждены ютиться в отвратительном здании, но Лора слышала ее уже столько раз, что ей было не смешно. Допечатав отчет, она решила подобрать фразу, лучше всего описывающую то, что случилось в этот раз. Почему потенциальные жильцы сорвались так резко? Конечно, можно было бы написать «Испугались призрака» старого хрыча. Но вряд ли кто это поймет. Естественно, Лора не верила в привидения. Мысль эта была абсурдной. Хотя она начинала подозревать, что в призрака постепенно превращается она сама. Психологический и эмоциональный багаж, связанный с этой квартирой, начинал потихоньку вытекать из нее в словах и поведении, отпугивая людей. Это было разумное объяснение, хотя оно и не позволяло лори свалить злосчастную квартиру на кого-то другого. Оставив отчет недописанным, она направилась в притихшую кухню. Лора никогда не любила старика, даже когда он еще был жив. До того, как у него начались проблемы, он разговаривал с ней излишне фамильярным тоном даже по телефону, и она сразу же не взлюбила его за это. «Мистер Роберт ордли неприметное имя жильца который внешне был неприметным самым примечательным в нем был его друг сэр артур чарльз бывший генерал рыцарь британской империи почему именно он снял необычайно дорогую квартиру для мистера одли вместо того чтобы жить в ней самому что шшлоры это не касалось но когда здоровье старика начало ухудшаться именно сэр артур оплатил приспособления, которые облегчили его существование в квартире. Потом лекарства, медицинские аппараты и сиделки, поддерживавшие жизнь старика. Страшной трагедией явилось то, что сэр Артур умер первым. Какими бы ни были конкретные причины, возможно, отсутствие юридического признания или мстительные родственники, но старик не получил ни пенни из денег сэра Артура. когда того хватил инфаркт. они не имея других источников дохода, помимо скромной пенсии, мистер Одли не мог сохранить за собой эту роскошную квартиру. Но не мог он и никуда уехать из нее, поскольку все необходимое для жизни застряло в ней вместе с ним. Да и перебираться ему было некуда. Поэтому, когда платежи за аренду прекратились, на Лору взвалили неприятную ответственность выселить старика. Она до сих пор хорошо помнила звонки по телефону. Сипящее, натужное дыхание, отчаяние в голосе старика, умолявшего ее. Он названивал снова и снова, бесконечно, хотя в положении дел с обеих сторон ничего не менялось. Лора всегда гордилась тем, что остается в подобных ситуациях беспристрастной. Однако в этот раз это было уже слишком. Сначала ей было жалко старика. Но под конец она прониклась к нему презрением. Этот жалкий старикашка бросил себя на милость той, которая не имела возможности ему ее даровать. Взвалил на нее ответственность, в то время как она была непричастна к тому, в каком положении он оказался. Это было просто несправедливо. Старик умер где-то за неделю до того, как вызвали судебных приставов. От естественных причин, как гласило заключение, так что, по крайней мере, тут все было чисто. Тогда это показалось Лоре облегчением. Но вот чем все обернулось. Она застряла в двадцать первой квартире точно так же, как под конец своей жизни в ней застрял старик. Вернувшись за свой стол с кружкой зеленого чая, Лора продолжила печатать. На самом деле она не любила весь баньян -корт. Она одинаково хладнокровно оценивала обе половины, презирая и ту, и другую. Безразличные к окружающему богачи из передней половины не переставали выдвигать все новые требования, выполнять которые нужно было исключительно на их условиях. В то время как жильцы бедной части выплескивали непрерывный поток порчи имущества, задержек с арендной платы мошенничества и выселений. Лора не смогла бы точно сказать, какая сторона отнимает у нее больше времени. Но один Бишопс занималась таким огромным количеством квартир в Баньянкорте, что в агентстве шутили, что истинным начальником Лоры был сам Тоби Асфелл. Не в этом была определенная доля правды. Он платил фирме большие деньги за то, чтобы все вопросы с недвижимостью Решались быстро, профессионально и без лишнего шума. Лора закончила отчет, указала в качестве причины отказа, что квартира не соответствовала ожиданиям клиентов, и перешла к следующей работе – новому сообщению, которое нужно было отправить по электронной почте. Это уведомление выдано в соответствии со статьей 21, часть 4, раздел А, закона о жилой недвижимости от 1988 года. Не желая набирать текст заново, она скопировала его из предыдущего уведомления о выселении. Вздохнув, Лора взглянула на календарь. Пять дней до того, как придется вызывать судебных приставов. Эту часть своей работы Лора искренне ненавидела. Ей еще ни разу не доводилось встречать пристава, который не был бы законченным мерзавцем. В чем был свой смысл? Суть профессии судебного пристава заключалась в том, чтобы тем или иным образом разбивать людям жизнь. А для того, чтобы преуспеть в этом ремесле, требовалось ожесточиться и не воспринимать боли страдания, которые оно причиняло. Если человек начинает заниматься этой профессией, еще не будучи конченной сволочью, Она его непременно таковым сделает. Однако это было неизбежным злом, и отвращение Лоры не меняло того факта, что она должна была написать письмо в службу приставов. Стоящий на полу компьютер ворчал ритмичными порывами, подобно хриплому свисту пылесоса. Лора потягивала чай и размышляла о квартире номер двадцать один. — Здравствуйте, агентство недвижимости Дин Бишопс, с вами говорит Лора. Фраза слетела с ее языка легко, маскируя раздражение тем, что ее отрывают от работы. Лора только-только приспособилась к работе в полной тишине, и блеяние телефона оказалось совсем нежеланным. — Здравствуйте. Голос был негромким, но твердым. — Я звоню из корта Только этого ей не хватало. — Что это будет? «Неисправный водопровод? Проблема с электропроводкой? Сломавшийся водонагреватель? Делайте ставки. К этому времени Лора уже успела всего наслушаться». «Чем я могу вам помочь, сэр?» — учтиво поинтересовалась она. «Я насчет чертежей». «К сожалению, сэр, в наших архивах чертежей нет. Попробуйте обратиться в администрацию Таур-Хамлетс». «Да, просто я... Мне нужно их посмотреть». В его голосе прозвучало отчаяние. «Сожалею», — солгала Лори. «А как насчет поэтажных планов? Планов квартир?» Лора ответила не сразу. Что-то в подсознании подсказывало ей, что она не должна делать этого. «Быть может, что-то говорил мистер Фелл, распорядившийся не выдавать строительные чертежи? Если вы снимаете квартиру через наше агентство, сэр... Разумеется, мы пришлем вам ее план, но, к сожалению, прислать вам планы других квартир мы не можем. Кажется, получилось хорошо. Убедительно. На самом деле это выглядело разумно. Возможно, такой подход уже является официальной политикой агентства, а она просто забыла. Нет. Про свою квартиру я уже знаю. Мне нужно посмотреть, какие размеры в других местах. Значит, какой-то чудак. Что ж, извините, но я ничем не могу вам помочь. Просто, понимаете, тут что-то не так. Сожалею, что у вас сложилось такое впечатление. Лори не терпелось поскорее закончить разговор. Но это официальная политика нашей фирмы. Нет. Я хочу сказать, со зданием что-то не так. Лора застыла. В голосе незнакомца была какая-то уверенность, отчего она крепче стиснула трубку. Потому что она поняла, что он имел в виду. Смутное ощущение, вызывающее мурашки по спине, от которого она безуспешно пыталась избавиться почти два года, сжатое в одно емкое предложение. — Что вы имеете в виду? — спросила Лора, чувствуя, как поставленный телефонный голос на мгновение покинул ее. — Я провел кое-какие измерения. У меня есть записи, и они... — Сожалею, сыр, но я ничем не могу вам помочь. — повторила Лора на этот раз твердо, усилием воли прогоняя беспокойство прочь. — Ну... — сказал неизвестный, правильно истолковав ее тон. — В таком случае благодарю за то, что уделили мне время. Он положил трубку. Лора сидела молча. Ее сознание хотело задержаться на разговоре, разобрать его по частям, препарировать в поисках смысла. Вместо этого она прогнала этот порыв и вернулась к составлению закладной. Алло? Лора говорила отрывисто, стараясь сохранить свой голос профессионально вежливым, но в то же время выражая нетерпение. Из трубки снова послышался этот звук. Металлическое шипение. К сожалению, связь плохая. Я вас не слышу. В третий раз повторила Лора. День близился к концу, и ей уже было достаточно неприятных звонков. Попробуйте перезвонить еще раз. Может быть, из другого места, где лучше связь? — Все, я заканчиваю разговор. — Положив трубку, Лора развернулась с компьютера, чтобы продолжить работу. Но не успела она набрать и трех слов, как телефон зазвонил снова. Помедлив мгновение, чтобы выдохнуть злость, Лора схватила трубку. — Здравствуйте, агентство Дин бишепс натянуто произнесла она. — Чем могу вам помочь? «Да». В голосе был легкий акцент, который Лора не смогла определить. «Тут проблема с одной вашей квартирой. Это в баньянкорте». Двери баньянкорта всегда выглядели только что вымытыми. По крайней мере, наружные. Лора тщательно привела себя в порядок, как поступало всегда, когда ее начинало доливать стресс. Когда люди требовали от нее, чтобы она потратила на них время. Подойдя прямиком к стойке, она внутренне застонала, увидев выходящего из служебного помещения улыбающегося круглолицевого мужчину. Бейджик гласил, что его зовут Джейсон. «Все в порядке? Мисс Недвижимость!» Джейсон ухмыльнулся, наслаждаясь своей несмешной шуткой, которой неизменно встречал Лору. «Ну почему это не Керсти?» Если бы Лоре предложили дать сравнительную оценку трём консьержам, работающим в Баньян-Корте, Керсти без труда заняла бы первое место. Обаятельная, остроумная, профессиональная. Ничего этого о Джейсоне сказать было нельзя. Как будто недостаточно того, что квартира старика Одли никак не упокоится с миром. «Мне нужен ключ от двадцать первой», — сказала Лора, стараясь сделать разговор как можно более кратким. «Вот как?» Встав Джейсон, отправился за ключом, но он на полпути обернулся. «Разве вы не показывали ее, не дали, как два дня назад?» «Это не просмотр. А это не беседа.» Консьерж щелкнул пальцем, словно персонаж из мультика, вспомнивший про день рождения. «Стук!» «Да». Лора была не в том настроении, чтобы болтать ни о чем. Сначала просмотр, завершившийся впустую, затем странные звонки, и теперь вот это. Она мастерски владела искусством разделять проблемы, выбрасывая их из головы, однако сейчас никуда нельзя было деться от того, что они начинали действовать ей на нервы. И все же Лора сохранила лицо спокойным. «Я хочу сказать, мы все проверили, и, судя по всему, стук не прекратился, поэтому позвонили мне. А поскольку он такой громкий, я должна убедиться в том, что не происходит ничего серьезного. «Сам я туда не ходил», — сказал Джейсон, примирительно разводя руками. «Я б Макса. Но он там никого, ничего не видел. Просто дайте мне ключи». «Конечно». Он бросил их на стойку. «Не хотите, чтобы я поднялся с вами? В конце концов, это же номер 21. Правильно, где умер, старый хрыч?» «Просто жуть!» Лора бросила на него холодный взгляд. Очевидно, речь шла не о настоящем привидении, но все-таки нужно было бы захватить Джейсона с собой. Владелец номера двадцать очень красочно описал звуки, доносящиеся из соседней квартиры. И если туда действительно кто-то проник, неплохо было бы прийти с кем-нибудь, пусть даже с Джейсоном. Но Лора не собиралась пугаться квартиры мертвеца. Она себе этого не позволит. «Нет», — твердо сказала она, — «я и одна справлюсь». «Ладно, но если через пять минут вы не позвоните, я поднимусь и проверю, что там у вас». Ничего не ответив, Лора прошла к лифтам. Наверняка в квартире что-то сломалось, потому что владелец упрямо отказывался делать надлежащий ремонт. Возможно, лопнула труба или что-нибудь обвалилось. Лоре хотелось поскорее разобраться, в чем дело. Пока что на этой неделе не проходила дня, чтобы она не вспоминала двадцать первую квартиру Баньян-Корта. Обыкновенно ей выдавалось по месяцу покоя между просмотрами, но, похоже, сейчас судьба решила, что квартире требуется полное ее внимание. Двери лифта открылись, и Лора вышла в чистый, хорошо освещенный коридор. Запах в воздухе говорил о том, что здесь недавно убирали. Лора быстро окинула себя оценивающим взглядом, убеждаясь в том, что платье и блейзер не помялись и не испачкались в метро. Ей предстояло иметь дело с людьми, перед которыми нужно выглядеть в самом лучшем виде. Лора прошла быстрым уверенным шагом к номеру 21. При ее приближении из двери напротив появилась невысокая женщина, вшитым на заказ платье, смирившая ее хмурым взглядом. Серостальные волосы обитательницы двадцатой квартиры были забраны назад, открывая бледное угловатое лицо, на котором застыло такое выражение, будто его обладательница определяла, кто сколько стоит по одному только запаху. — Вы здесь, чтобы разобраться с соседней квартирой? В голосе женщины чувствовался скандинавский акцент. «Наверное, шведский?» «Да, Лору Локвуд из агентства Дин Бишепс». Она не протянула руку, не желая показаться навязчивой. «Человек на входе сказал, что там никого нет. Но он дурак, вы должны проверить». «Там был очень шумно, и я не видела, чтобы кто-нибудь выходил». «Разумеется, спасибо». «Там раздался стук?» Продолжала женщина. Думаю, что-то упало. Шум воды. Затяем крик. Или плач. Трудно сказать. — Да, хорошо. Огромное вам спасибо. Я очень благодарна. — Скажите этому олуху внизу быть внимательнее, — отрезала старуха. — Не пускать сюда никого, кому здесь не место. — Думаю, они приходят с задней половины. — Вам также нужно быть внимательнее. — Я понимаю. Я постараюсь. Кивнув, женщина закрыла дверь. Лора достала ключ от номера двадцать один. В квартире царила полная тишина, как и должно было быть. Яркие лучи солнечного света проникали в окно, через дверь в спальню и разрывали пополам полумрак прихожей. Лора постояла, давая глазам привыкнуть к контрасту между светом и темнотой. «Эй!» — негромко окликнула она. Казалось, ее голос затих, едва успев сорваться с уст. Лора подождала, но ответа не последовало. Никаких звуков в глубине квартиры. Она определенно находилась здесь одна. Убедившись в том, что никто на нее не набросится, Лора прошла в коридор и начала зажигать свет. «Все на своем месте!» Она поймала себя на том, что разговаривает вслух, ходя по квартире. Столы так же, как и были. К кому она обращается? Диван. Никаких признаков того, что на нем сидели. Лора никогда не говорила сама с собой, но так было лучше, чем полная тишина. В ванной сухо. Следов протечки и заливания нет. Это было нелепо. Однако своим молчанием она словно приглашала что-то другое его нарушить. «Новых царапин и потертостей нет. Окна надежно заперты». Лора выдохнула. Последнее утверждение подкреплялось липкой жарой, заполнившей квартиру. Кондиционер не включался с последнего просмотра, а большие окна превращали комнаты в богато обставленную духовку. Сев на диван, Лора достала из сумки бутылочку и отпила глоток противно теплой воды. Она подумала было о том, чтобы наполнить бутылочку заново, но жара давила на нее, отнимая желание вставать с места. В руке скатилась капелька пота, и Лора сделала еще глоток. Капелька повисла на запястье, затем сорвалась и беззвучно упала на лист белой бумаги. Лоре потребовалось какое-то мгновение, чтобы сосредоточиться. Из-под дивана торчал уголок какого-то документа. Лора его подняла. Бумага была холодной, что должно было бы принести облегчение, если бы она так не испугалась. Похоже, это была страница из какого-то юридического соглашения. Два столбца плотного текста мелким шрифтом. Имена были тщательно зачеркнуты шариковой ручкой, но, судя по всему, это был полис страхования жизни. Компания была зарегистрирована в Соединенных Штатах, а внизу стоял красный штамп «Отклонено». Лора уже несколько месяцев устраивала просмотры этой квартиры, показала ее десяткам потенциальных арендаторов. Бригада уборщиков наводила здесь порядок по крайней мере пять раз. Она лично изучила каждый квадратный дюйм, и этого листа бумаги здесь раньше не было. Лора провела большим пальцем по штампу, и его кончик стал красным от свежих чернил. Она убрала документ-сумку. «Никаких признаков присутствия посторонних и материального ущерба». Вслух подвела резюме Лора, стараясь успокоить себя. «Здесь никого не было». Неожиданный звук разорвал тишину пустых помещений, и Лора стремительно обернулась, моментально вспотев от страха. Хриплый механический шум, шипевший секунду, две секунды, затем оборвавшийся. Пауза, затем он раздался снова. Свистящее дыхание какой-то машины. Лора посмотрела на закрытую дверь в спальню, из-за которой доносился этот звук ритмичными ровными порывами. Она никогда в жизни не слышала, как работает аппарат искусственного дыхания, но ей всегда казалось, что он должен работать именно так. У нее они мели ноги. Кое-как встав, она нетвердой походкой направилась к спальне. Ей нужно уходить отсюда. Женщина из соседней квартиры была права, сюда действительно проник кто-то посторонний. И сейчас он разыгрывает на дне злую шутку. другое объяснение было просто невозможным если только все это не происходит у нее в голове во многих смыслах этот вариант был самым страшным но по крайней мере его можно было принять такие вещи лечатся лора чувствовала что ей нужно убедиться наверняка но все равно никак не могла заставить себя протянуть руку и взяться за ручку двери в спальню она хотела этого Это было ей необходимо. Узнать, что ее терзает. Жестокий шутник, ее собственный рассудок, или... Лора схватилась за ручку. — Тебе не должно быть здесь, — произнесла она вслух. — Мистеру Феллу это не понравится. Ба — Ба! Этот звук прозвучал у нее за спиной. Крутанувшись, Лора успела увидеть, как дрожит на петлях захлопнувшаяся дверь. — Ба! пава Нахлынул адреналин, включился инстинкт самосохранения, Лора попыталась бежать, но в панике поскользнулась на надрайном паркете. Ноги выскользнули из-под нее в тот момент, когда входная дверь открылась, и она увидела стоящую за ней фигуру. — Меслоку, все в порядке? — окликнул голос Джейсона. И в квартире номер 21 снова наступила тишина. Стиснув в трясущейся руке кружку, Лора пила кофе. В конторе было уже не так тихо, как прежде, однако негромкий стук клавиш и приглушенные голоса Кристен и Хейди, говоривших по телефону, не могли ее успокоить. Это были коллеги, но не друзья. И при мысли поделиться с ними своими тревогами Лоре стало плохо. Она старалась прогнать прочь то, что увидела и услышала. С тех пор прошло уже два дня, однако пережитое по-прежнему находило путь в ее сознание, как только она оставалась наедине со своими мыслями. Лора не верила в привидения. Никогда не верила и не собиралась верить. Но она также не хотела признавать себя сумасшедшей, а именно этим и была для нее потеря рассудка. Слышать непонятно что, видеть призраки — постепенно терять способность верить своим органам чувств. Но существует ли третий вариант? В квартире никого не было. Они с Джейсоном заглянули во все углы. в Свою роль играло и то, что работа, как назло, упорно освежала все это в памяти Лоры. Она уже столкнулась еще с одним доморощенным архитектором, ищущий строительные чертежи и распространяющийся о своих встречах. теперь это была уже девчонка Фейерли, допытывавшаяся у Лоры, что она видела. Ничего. Лора ничего не видела. И так будет и впредь. Это а также то, что ей, наконец, пришлось нажать на спусковой крючок и отправить судебных приставов. Ей отчаянно хотелось сказаться больной, просто чтобы не появляться на работе несколько дней. Однако у нее было очень много работы. Хотя с такими разорванными в клочья нервами, Лора все равно ничего не могла делать. Она подскочила от зазвонившего телефона, парализованная острым уколом страха, молча устаившаяся на аппарат. Хейди снял трубку и ответил своим протяжным лондонским говором. Откинувшись назад, Лора отпила глоток кофе. Он успел полностью остыть. «Лора!» Весело и жизнерадостно окликнуло с противоположного конца конторы Хейди. — Это один из твоих. — Из баньян-корта, так что не расстраивай босса. Закрыв глаза, Лора выругалась про себя, прежде чем попросить Хейди переключить внутренний коммуникатор. В данный момент ей не было никакого дела до того, что подумает тоби Фелл. Прошло еще несколько секунд, и телефон зазвонил снова. — Только у нее. — Только у нее. Стиснув зубы, она сняла трубку. «Алло, Лора, слушает?» Лора изобразила доброжелательность и обходительность, хотя не испытывала ни того, ни другого. «Да-да, здравствуйте». Голос был глубокий, но какой-то торопливый, словно звонивший боялся, что связь вот-вот оборвется. «Я звоню из квартиры 15, Баненкорт. Это ведь вы за ней смотрите, так?» «Более или менее». Ваш хозяин нанял наше агентство следить за вашей квартирой и, в случае необходимости, выступать в роли посредников. В чем у вас проблема? Это пятно. На стене в моем кабинете. Итак, или случайное повреждение, или водопровод. Возможно, исправить проще простого, и тогда голова у нее снова заработает. А может быть, это обернется колоссальной головной болью. Так, какое именно пятно? Серое. — ответил мужчина. — Пятно серое. Лора ввела адрес в базу данных, и на экране появилась информация о жильце. Леон Коупленд. Квартира 15, возраст 38 лет. Арендная плата вносится своевременно. Похоже, образцовый клиент. — Простите, я имела в виду, каким веществом образовано пятно? Или оно появилось из самой стены? — Второе. Оно внутри стены. В таком случае, возможно, это протечка. Это похоже на воду? — Нет. — Нет, это не вода. — Тогда, вероятно, это канализационная труба. Мистер Коплэнд, я приношу вам свои извинения. Мы незамедлительно... — Водопровод тут ни при чем. Труб там нет. По нашей просьбе сантехник проверял, и это не канализация. Пятно серое. И не исчезает. — Я понимаю, это крайне неприятно. Лора чувствовала, что теряет нить разговора. Но, наверное, лучше дождаться квалифицированного персонала. Пятно никуда не уходит. В голосе мужчины прозвучала паника. Я его оттирал, оттирала а каждый раз появляется снова и еще больше. Никакой трубы там нет. Ничего нет, это просто стена. А пятно не оттирается. Хорошо, мистер Копленд, я... Э... Ее охватило дрожь. Я сейчас... Что за ней? Зачем? За стеной. «Что за стеной?» «Я...» э Лора вывела на экран поэтажный план. «Где там кабинет?» «Похоже, эта стена отделяет вас от другой квартиры, номер 71, в задней части здания». «Это они виноваты?» «Не знаю. Что?» В трубке послышались гудки. Леон Коупленд бросил трубку. Лоре стало плохо. Она встала, чувствуя необходимость подышать свежим воздухом. От отчаяния, прозвучавшего в голосе мужчины, почему-то ей стало не по себе. Телефон зазвонил снова. Тяжело опустившись в кресло, Лора сняла трубку. — Мистер Коупленд? — спросила она. — Это агентство недвижимости Диан Бишопс? Это был не Леон Коупленд. Голос был четкий официальный. Чувствовалось, что этот человек не привык терять время даром да — Да-да, — говорит Лора Локвуд. — У вас есть клиентка по имени Эдит Кинни? Запах в квартире стоял ужасный. Лора настолько привыкла к запахам профессиональных моющих средств и благоуханию летнего зноя номера 21, что ожидала найти все то же самое в квартире, где жила Эдит Кинни. Но нет, здесь... пахло человеческой жизнью, увядшей в стесненном одиночестве, и этот запах прочно держался на всех поверхностях, на всех волокнах, изъеденного молью ковра. Эдит Кинни. Лора даже не знала это имя. Тихая старушка платила всегда вовремя, никаких проблем с ней не было, никого никогда не беспокоила. Но теперь, узнав о ней, Лора прониклась к ней ненавистью. Но почему ей вздумалось умереть именно здесь? Именно сейчас? У Лоры не осталось эмоциональных резервов для того, чтобы проникнуться жалостью к этой одинокой пожилой женщине. Не осталось способности сострадать. Осталось только жгучее раздражение тем, что Эдит решила умереть в квартире, которой занималась Лора, и повесить на нее еще одну долбанную недвижимость с привидениями. Лора одернула себя. Нельзя допускать подобные мысли. С нее достаточно уже одного номера двадцать один. Ей нельзя давать волю новой паранойи. Она увидела все, что было нужно. Провела опись имущества и сделала заключение. Никакого серьезного ущерба квартире не нанесено, если не считать нескольких прожженных окурками пятен на ковре, но его все равно нужно было менять. И еще потребуется тщательная уборка, прежде чем квартиру можно будет снова выставлять на рынке. Как там называлась та служба уборки, услугами которой воспользовался в прошлом году Хейди в доме на Уэкер-стрит, где произошло убийство? Полиция в своих расспросах была менее сдержана, чем когда умер старик Кодли. Полицейским не терпелось узнать, располагает ли Дин бишепс информации о других жильцах, проживающих здесь. и не сдавала ли миссис Кинни свою квартиру кому-то еще. Убедившись в том, что все ответы оказались отрицательными, они разозлились до грани агрессивности. У Лоры мелькнула была мысль, в чем дело, но она была слишком потрясена и не имела желания надолго задерживаться на этой загадке. Она стояла в гостиной, глядя на покрытое пятнами и протертое кресло, в котором умерла Эдит Кинни. «Сожалею, но сострадать — это не моя работа», — пробормотала она. Никто и не ответил. «До завтра, Локвуд!» Помахав рукой, окликнул Хейди. Подхватив сумку, он направился к выходу. Лора издала невнятный утробный звук, едва отметив его отсутствие. В конторе снова наступила тишина. «Был уже поздно, в такой час здесь не должно было никого оставаться». Лора понимала, что ей нужно уходить. Выспаться у себя дома. Вскоре слабое свечение монитора, озаряющее ее лицо, осталось единственным источником света в помещении. Лампы дневного света под потолком зажигались от датчика, реагирующего на движение. Однако примерно через 10 минут они отключались. Лора даже не могла сказать, какой бессмысленной документацией она сейчас занимается. Ее пальцы почти не двигались по клавиатуре. Тихий писк известил о приходе нового сообщения на электронную почту. Лора механически его открыла. Оно было опять от службы судебных приставов. Отправлена команда выселять очередного должника. Лора мысленно представила их, неумолимо направляющихся к цели в своем микроавтобусе. Суровые лица, черные мундиры, создающие образ законного насилия. Ей стало дурно, словно они ехали к ней. «Это моя работа!» — сказала она, обращаясь к пустой конторе. Ее взгляд вернулся к сообщению. «К кому едут приставы на этот раз? Какого бедолагу на ночь глядя выставят из дома?» От адрес Лора застыла. Она долго смотрела на экран, стараясь убедить себя в том, что зрение играет с нею шутку, однако слова оставались теми же. «Приставы направлялись?» В Баньян-Корт, 21. Почему она не обратила на это внимание раньше? Лора прокрутила предыдущие сообщения. Ну да, во всех них речь шла о квартире старика Одли, пустовавшей уже несколько месяцев. Но этого же не может быть. Она сама решила все юридические вопросы, не осталось... Ничего из ряда вон выходящего, что требовало бы участия судебных приставов. Так что же происходит? Это ловушка. Эта мысль возникла у нее в голове сама собой. Она была бесконечно абсурдной, но Лора не могла избавиться от нее. Ловушка на кого? На приставов? Устроенная кем? Мстительным духом старика Одли? Или самим зданием? Лора полностью очнулась, мысли у нее в голове лихорадочно понеслись. Мигнув, ужили лампы под потолком, реагируя на то, как она сорвала с телефона трубку и набрала номер, указанный в конце сообщения. Лора ждала, слушая гудки. Слушая и слушая. Наконец включился автоответчик. «Спасибо за то, что позвонили в службу судебных приставов. Часы нашей работы с...» Лора швырнула трубку на аппарат. она переживает впустую нужно отправить сообщение предупреждая о том что произошла ошибка в худшем случае приставы приедут заставят сбитую с толку керсти впустить их в квартиру убедятся в том что там ничего нет и уедут если они заберут мебель можно будет разобраться с ними завтра новые жильцы сегодня в квартиру все равно не въедут беспокоятся не из за чего худшийе сценарий ей делают выговор за то, что она предоставила приставам неверную информацию. Однако в глубине души тяжелым камнем оставалось чувство тревоги. Тут что-то не так. Необходимо предупредить приставов. Лора шла пешком от станции метро вайт по пустынным улицам. Ей встречались лишь редкие прохожие, медленно бредущие по тротуарам, но все они были погружены в собственные мысли, Лицах в полумраке рассмотреть было нельзя. Машин не было. И в кои-то веке постоянный фон Лондона остался где-то вдали. Не получив ответа на сообщение, отправленное по электронной почте, Лора решила остановить приставов лично. Их микроавтобус стоял на стоянке Баньян-Корта, занимая сразу два места. Поспешив к нему, Лора постучала в тонированное стекло водителя. Ответа не последовало, и она, прижавшись лицом к стеклу, разглядела, что внутри никого нет. Ночной ветер усиливался, со свистом огибая высокое здание, и этот звук чем-то напоминал крик. Внутренне собравшись, Лора направилась ко входу. — Эй! — окликнула она, когда дверь открылась. — Керсти! Джейсон! Ответа не было. За стойкой никого. Обойдя ее, Лора заглянула в маленькое служебное помещение. Там никого не было. Опрокинутый стул валялся на полу, телефон был разбит. Здесь произошла драка? Успокоив дыхание, Лора направилась к лифту. Ждать его пришлось почти минуту, а когда двери, наконец, открылись, из кабины пахнуло жутким зловонием. На ковролине на полу виднелись два серых отпечатка обуви, — Единственный возможный источник запаха. Лора нажала кнопку пятого этажа, стараясь дышать неглубоко. Кабина с ворчанием начала подниматься. Дверь в квартиру старика Одли была открыта. Не нараспашку, но достаточно, чтобы войти внутрь. Лора окинула взглядом коридор. Никого. Ни приставов, ни консьержа. Вообще никого. Кто сказал бы ей, что... То, что у нее перед глазами, происходит в действительности. Лора сказала было себе, что убежать еще не поздно, но тут двери лифта закрылись у нее за спиной с таким окончательным звуком, что она почувствовала что это неправда. Убеждая себя в том, что приставы просто в квартире, что с ними все в порядке, Лора переступила порог и оказалась в полумраке номера 21. Есть? «Есть тут кто-нибудь?» Ее голос прозвучал едва слышно. Она не хотела, чтобы ее услышали. Дверь закрылась за ней, замок тихо щелкнул, и Лора осознала, что это все-таки была западня. Все двери в коридор были закрыты, и отцветы ночного города не проникали в него, чтобы рассеять плотную темноту. Нащупав выключатель, Лора... Лихорадочно пощелкала им, но если лампочки были исправны, они никак на это не откликались. она шагнула вперед, шаря в поисках стены, которую так хорошо знала, и ее пальцы задержались на отверстиях от крепления перил и тут лора услышала услышала звук, который ждала с того самого момента как вошла в квартиру. медленное и равномерное шипение аппарата искусственного дыхания оно доносилось из за двери спальни пульсируя с неумолимой регулярностью маятника на этот раз лора поняла что никто не постучит в дверь никто не придет ей на помощь просто уходи прошептала она разворачивайся и уходи быть может если она постарается если очень постарается, ей удастся не открыть ту дверь и не увидеть, что за ней. Бежать, спастись, добраться до двери своего дома в... Лора застыла. Где она живет? Внезапно она в этом засомневалась. Спала она одна, в этом она была уверена, ела одна, и если попытаться, она смогла бы мысленно представить, где. Но смогла бы, она вспоминает свой дом или тысячи фотографий недвижимости, с которыми имела дело по работе, наложившиеся на ее жизнь. Она должна где-то жить, существовать. У нее была своя квартира или даже дом. Но теперь этого не осталось. У нее все отобрали. Посмотрев на ключи, слабо поблескивающие в темноте, Лора не узнала ни один из них. Признав свое поражение, она схватила ручку двери в спальню и повернула ее. В комнате оказалось светлее, но ненамного. Окна были расшторены, и огни улиц внизу позволяли различить смутные очертания обстановки. На кровати лежала неясная фигура, полностью накрытая одеялом, от которого пахло антисептиком. ритмичное шипение продолжалось и фигура под одеялом поднималась и опускалась с каждым качком лорри не нужно было видеть лицо чтобы догадаться кто лежит под одеялом я извините сказала она х сх я просто хотела выполнить свою работу хх это это я вас убила «Нет, нет, наверное...» «Кс-ск...» <свист> «Наверное, все мы в этом виноваты...» «Кс-ск...» <свист> Лора умолкла. Ее захлестнуло чувство вины, вырвавшееся оттуда, где она его прятала. «Кс-ск...» <свист> <свист> «Что вы хотите?» Лора попыталась сделать свой голос требовательным, уверенным. У нее ничего не получилось. что я могу сделать движение край одеяло приподнялся затем появилась рука безжизненно свалившаяся с края кровати она была высохшей сморщенной тонкий пергамент кожи обтягивал черные прожилки вен рука что то держала маленький прямоугольник кремовой плотной бумаги Лора медленно подошла к кровати и осторожно вытащила карточку из холодных окоченевших пальцев. Шум аппарата искусственного дыхания прекратился, и в комнате наступила полная тишина, какой она была всегда. Лора посмотрела на послание, зажатое в трясущихся руках. Это было приглашение на званный ужин в квартире у ее босса. «Хорошо», — сказала она, все понимая. «Хорошо». Никто ей не ответил.